вдвоем заключенным инженером б я перевел книгу вераров кибернетика он переводил те страницы математический смысл которых я просто не мог уразуметь и редактировал все переведенное мной в нашей печати кибернетику объявили реакционной уже наукой антон антона михайловича это не смущало но это же это видимо правильно Реакционные так реакционные, но технически использовать необходимо. Мы же не сомневались в реакционности немецких фашистов, а тем не менее стреляли по ним из их же пушек. Как нужно произносить? Сайбернетик или кибернетик? Толковое бестие этот американец. Впрочем, он, кажется, австрийский еврей. Янки присвоили, присвоили его так же, как Эйнштейна и Бора и получили немалый профит. Атомную бомбу-то создали главным образом ученые-иммигранты. Но мы с вами должны переплюнуть заморских мудрецов, переиграть их, даст, и посредством родимой дубины. Этому старину против англичанина-мудреца еще кое-как годилась дубина. Мой дед, помню, говорил, все, все англичанка гадит. Но с господами Янки надо состязаться по-иному, по-новому. Итак, ваша первая задача – разборчивость, разборчивость и еще раз разборчивость. Вы, Александр Исаевич, должны выяснить не просто голые проценты, сколько слогов прошло через канал, а выяснить, какие именно буквы, ах да, звуки, лучше различимы, какие хуже. А вы, Лев Зиновьевич, Извольте проанализировать физические причины этой непроходимости. Как вы намерены это делать? Так-так, записывать на пленку диктора, читающего артикуляционной бригаде, и затем исследовать звуковиды Иды. По-моему, называли бы просто спектрограммы. Ей-богу, точнее, хоть и не так красиво. Впрочем, ладно, зовите хоть горшком, Но дайте нам точные данные, где зарыта собака неразборчивости. Займитесь охотой на этого шелудивого пса. Но есть еще и вторая задача. Вы сами слушаете и знаете. И та, и другая, и третья. Все наши модели на приеме весьма неблагозвучны. И что же еще хуже, говорящие неузнаваемы. Разборчивость переменов. То больше, то меньше. Но узнаваемость, вернее, неузнаваемость постоянно. Представьте себе, товарищ Сталин вызывает маршала Конева или Вышинского, или э, Ракоши и не узнает голоса. Вот тут уже дело за вами, дрожайший ще, щец звуковидов. Отныне вы будете и щец, и жнец, и дуду, и грец. Извольте выяснить, и, возможно, точнее, Чем именно отличается один голос от другого? Я слышу в трубке краткое «Але» или «Да» и узнаю, кто это, капитан Волошенко или майор Трактман. Узнаю за долю секунды. А ведь в обычном телефоне мы слышим весьма ограниченную полосу. И при том с частотной характеристикой весьма искажающий спектр. Я вас вот слушал ваши рассуждения о формантах, стрежнях Эдкетера, а потом поглядел на частотные характеристики телефонов. И оказывается, что все телефонисты, которые ни в одной видимой речи и слыхом не слыхали и варганили все на глаз и на слух, действовали, как будто изучали те же данные, что и вы. Вот поглядите. Нижние и верхние частоты завалены а средние усилены, этаким пузом выпечены, как раз те самые полосы, где по вашим наблюдениям и проходят главные форманты. Как вы их называете? Стрежневые? Знаю, знаю, из-за острова на стрежень. Мудрите все, макроступы придумываете Да уж ладно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы делу на пользу. Так вот, посудите сами, телефонисты, Скромные техники империки, не ведая никаких теорий, следуя лишь практическому опыту, добились весьма пристойной, пристойной разборчивости в соответствии с теми же закономерностями, которые вы обнаружили теоретически, потея над новейшими техническими достижениями. С одной стороны, получается, что телефонисты действовали подобно тому мольеровскому персонажу, который не знал, что всю жизнь говорил прозой. Вот-вот, именно, Жорден. Однако, с другой стороны, это совпадение свидетельствует, что и ваши наблюдения и размышления заслуживают доверия. Ведь я мог лично убедиться, что вы до самых недавних дней даже не знали, что такое частотная характеристика телефона. Этот факт сам по себе интересен еще и тем, что подтверждает некую закономерность, многими пока отвергаемую. Я формулирую ее так. Здоровое невежество – один из двигателей научно-технического прогресса. Здоровое, то есть создающее себя как невежество, лишенное самодовольства и сопряженное с любознательностью. Генри Форд отлично понимал эту закономерность. Он вовсе не брал на работу дипломированных инженеров, даже опытных практиков-специалистов. Говорил, у них мозги уже застыли, все мысли движутся только в одном направлении. Они привыкли к наезженной колее, не могут и не захотят свернуть. А мне нужны неискушенные, но любознательные парни, чтобы все узнали заново. Такие отважнее, находчивые они способны открывать и вовсе новые дороги. Каков был хитрюга? Вот и я благословляю ваше здоровое невежество и направляю вас на поиски новых дорог. Уговаривать меня не приходилось. Первое погружение в прикладное языковедение, статистические исследования русских слогов были завершены. Мы составили новые слоговые артикуляционные таблицы и начали составлять слоговые и фразовые, формировали бригады из молодых, не старше 30, вольнонаемных сотрудников и сотрудниц. При испытании каждой новой модели и каждого отдельного узла телефонной системы артикуляцион артикулянты записывали слоги, которые диктор произносил в акустической будке чтобы никаких внешних помех. Процент правильно принятых слогов считался объективным показателем разборчивости в данном канале. Дикторов мы подобрали из тех же заключенных и вольняк, кто мог влятно, равномерно и в то же время естественно, не выкрикивая, не выделяя отдельных звуков, подолгу читать таблицы, то есть сотни и тысячи бессмысленных слогов. Инженер Сергей появился у нас во вторую зиму. Я чистых питерских кровей, вырос на Неве, на Васильевском острове, потомственный инженер, электромеханик, но и любая другая механика из рук не валится. Он работал в блокадном Ленинграде, опухший от голода, едва живой, не не выходил из цеха. Его вывезли совершенно истощенным. Позднее весной он сочинил об этой поездке стихи «Дала кривая перегиб, и я случайно не погиб. Первая станция, весь эшелон, орлом садится на вагон». Еще до конца войны он вернулся в Ленинград на свой завод. Его двоюродный брат тоже заводской инженер, охотник до сладкой жизни, снимал с трофейных приборов платиновые детали и продавал их морякам торговых судов за деньги или за контрабандное барахло. Его захватили с поличным, передали в ГБ, и следователь объяснил, что ему обеспечена вышка без надежды на обжалование, но предложил единственно возможный спасительный выход – помочь раскрыть серьезный контрреволюционный заговор. Злополучный варюга недолго раздумывая, признался, что его родич и ближайший приятель Сергей собирается убить всех ленинградских руководителей, тех самых Кузнецова, Попкова и других, которых потом расстреляли в 1951 году по пресловутому ленинградскому делу а заодно и товарища Сталина, после чего намерен восстановить свободную торговлю, распустить колхозы и не слишком крупные предприятия отдать частные владения. Репутация у Сергея была неважная. В партию он не вступал и считался нытиком и склочником, так как несколько раз устно и письменно обличал безобразие на заводе. В одном случае его вызывали даже в Москву в Министерство госконтроля. После ареста он сначала отпирался, его сажали в промерзший карцер, надевали браслеты, жестоко били. Он признался, что рассказывал антисоветские анекдоты, что любит Ленина и Кирова больше, чем Сталина, что действительно говорил, будто в блокаде, в гибели всех пищевых запасов Ленинграда, Виновата в первую очередь правительство, Жданов, а возможно и Сталин. Некоторым анекдотам следователь ухмылялся. Придумывают же суки, но продолжал требовать признания в, под... в подготовке терактов и в создании подпольной организации. Двоюродный брат на очных ставках выглядел сытым, лишь несколько печальным. Курил папиросы Казбек и просил Сережу не губить себя, их всеми и чистосердечно раскаются. Родина нас простит. Наконец следователь показал оформленные по всем правилам ордера ордера на арест жены и старшей дочери Сергея. Если признаешься, сию же минуту при тебя порву. А будешь, гад, выгребаться, сегодня же ночью их приволокут и потянут как твоих соучастниц. Вот, вот когда они тебе спасибо скажут, твою мать, когда мы с них стружку снимать начнем и докажем, что это ты их заложил. Сергей согласился все подписать. Ордера были демонстративно порваны в клоч, в, в клочки. Следователь дал ему папиросу и заговорил вполне добродушно. Вот так бы давно, а то из себя, и нас мучаете, доводишь. Вы думаете, мне нравится кулаками отбивать о кости А так и вам, и нам, и государству польза. Враг обезврежен. Вы же оба с брательником вражины самые, что не есть. Это же факт. Но теперь за чистосердечное признание и вам будет легче. Органы учтут. Сергея и его разоблачителя судило заочно ОСО. Каждый получил по четвертной. 25 лет по трём пунктам 58-й статьи. 8-я террор, десятая антисоветская пропаганда, 11-я контрреволюционная организация. Тот болван потом узнал, что за плотину ему больше десятки не корячилось и считался бы хозяйственником, указником, а не врагом народа. Он чуть умом не тронулся, локти кусал. Его жена после свидания ходила к моей лиде, Говорила, он в отчаянии, умоляет простить, хочет писать генеральному прокурору, Верховному суду, самому Сталину. И надеется, гнида, что я тоже писать буду. Маком. У меня с ним вроде как джентльменское соглашение. Я подписал, что им нужно, а они не тронули мою семью и меня отправили сюда, на шарашку, мозгами шевелить, руками помогать а не на каторге доходить, не на Воркуту, не в Магадан. А что будет, если я начну писать жалобы? Да пиши хоть Сталину, хоть в горкомхоз, хоть в правлении общества глухонемых. Сергей понравился мне с первой встречи. Статный, осанистый, с открытым, смелым взглядом серых глаз из-под высокого лба. Говор образованного питерца, но бывалого владеющего языками цеха и канцелярии, митинговой трибуны и окраинной пивнуши. Он судил обо всем решительно. Лучший русский художник Маковский. Кто может в этом сомневаться? Невежда или сноб, который придуривается, что ему больше нравится какой-нибудь врубель и абстрактная мазня? Сталин хотел отдать Ленинград немцам. И еще не ясно, кто поджег Бадаевские склады, кто навел на них фрицевские бомбы. А Сталин питерских боится и ненавидит еще за Кирова. Вот кто был настоящий большевик. Мироныч, тут ничего не скажешь. Русская душа, все нараспашку и голова на месте. Он и в технике смыслил, и в градостроительстве. Не позволил разрушать Ленинград, уродовать как Москву. Он и памятники снимать не давал. Александра Третьего, чугунное чучело, еще до него стащили на задворке. Но все другие он остоял и царицу Катю, и Николая Первого, который дурак умного догоняет, да Исааки не пускает, и Суворова. А ведь были, это я точно знаю, были охотники из всех, и даже медного всадника в мартели пустить. Как же, как же, пятилетки нужны трактора, навались инженера. Трудовой пролетариат красотой и другой богат. Закрывай Эрмитажи, хрен буржуям покажет. Спорить он не любил. Высказывавшись категорично, он от любых возражений отмахивался, иногда матерно, иногда просто шуткой или язвительно смиренно. Ах, простите, виноват, куда нам, технарям, невеждам покушать, с просвещенными светилами тягаться. Мы лапким щи хлебаем, босой ногой сморкаемся. Вот именно, виноват. Тысячекратно, миль пардон. Глубоко сожалею, что дерзнул посметь свое сущение иметь и в столь высоком присутствии высказать. Посему замолкаю. А кто сомневается, может поцеловать меня в... Уже с первых дней мы стали приятелями. Иногда ругались много и с матюками, но быстро мирились. Его изобретательство меня и восхищало, и стало необходимым для моих работ. Панин в первые дни очень приветливо встретил Сергея. «Истинный Василий Буслаев, удалой добрый молодец!» Ему нравились вольные речи и вся повадка питерского зиждителя – Но потом из-за его безбожных шуток и пренебрежительных отзывов о церкви они рассорились. «Твой Митя просто блаженный, юродивый! Такие на Руси никогда не приводились А рассказать иностранцам усрутся, не поверят. Вчера я его встретил на прогулке. Ходит по двору босиком, а земля мерзлая. Грудь голая до пупа. Ему бы еще вериги надеть пудовые» и на паперти голосить о страшном суде. Жалею таких, но уважать не могу. Сам человек простой, грустный, печальный, однако психически нормальный. И мою здоровую душу от всякой такой душевной патологии воротит, как мулу от ветчины. С Паниным и я все чаще спорил. Он переживал трудный душевный кризис. Истекало его первое арестантское десятилетие. Но я тогда недостаточно понимал, даже не всегда замечал это, озабоченный, поглощенный своими чрезвычайными открытиями. И меня только смешило или раздражало это Аскеза. Он работал в конструкторском бюро, где было несколько женщин. Иные заигрывали с таинственным, сумрачным красавцем-арестантом. Но он запрещал себе даже глядеть на них. И если случайно взглядывал и не опускал, не отводил глаз, но сам же себя неумолимо осуждал. В такой день он, он отдавал кому-нибудь из нас обеденный компот или запеканку за ужином. «Возьми, я сегодня согрешил. Два или даже три мгновения смотрел на одну побледушку. Вот и наложил на себя эпитимию» конце концов мы поссорились по совершенно вздорному поводу. Он стал доказывать, что Дантес – благородный, хорошо воспитанный юноша, который вел себя в деле чести, как порядочный дворянин. Его вызвали, он должен был драться. падин был сторонником возрождения рыцарства и, в частности, поединков. А Пушкин, конечно, гениальный поэт, но безбожник, а значит и безнравственная личность. Мы яростно разругались. Даже не простились, когда несколько месяцев спустя его увозили. Но через пять лет на воле в Москве встретились опять друзьями.